Глава шестидесятая Плела Лиза до рассвета. Сначала у нее все не получалось ухватить лунный лучик. Вроде большая луна, круглая, низковислая, опади достань. А потом Лиза вспомнила всякие сказки и романтичные фотки, где на воде искрилась лунная дорожка и снова уже во второй раз за сегодняшний вечер отправилась к колодцу. Предварительно она щелкнула пальцами, и из комнаты на втором этаже вылетел огневец, заточенный в стекло. Он подлетел к Лизе, и она коснулась его ладонью. А огневец засиял поярче и, зависнув над колодцем, осветил его нутро. Лиза с опаской посмотрела вниз. Удивительно, но казалось, будто вода плескалась у самого края. Поднялась, что ли? Или фонарь огневец так искажает окружающее пространство? Поднеся иголку кот близко луны в воде, Лиза сделала движение, будто протыкая лунный свет. И тут же от игольного ушка потянулась длинная, мерцающая серебром нить. Вытянув ее подлиннее, Лиза подцепила нить крючком. Вообще-то, раньше она никогда не шила и не вязала. Даже пуговицу пришивала сиквсь-наквсь. А тут пальцы ее, будто знали, что делают. Так и мелькали в воздухе, так и цепляли лунную нить. Лиза вдруг опомнилась и подумала, что раз получается, то надо бы сразу на платье такую красоту шить. Щелк! И платье тут же прибежало к Лизе, прямо-таки радостно приплыла по воздуху, еще более радостно расстелилась перед Лизой, не касаясь земли, придерживала складки, приподнимала, при необходимости подол, задирала рукав. «Послушница ты моя!» — ласково приговаривала Лиза. «Сейчас луной тебя вышьем, а завтра солнце зенитными лучами. И будем мы с тобой на балу красивенькие-прекрасивенькие!» Вот кошка обзавидуется. И платье будто вздыхало довольно, будто улыбалось, подбадривая Лизу. Видно, и ей не хотелось за марашкой быть. Закончила Лиза на рассвете. Устала, взяла платье и отнесла его во вторую спальню, разложила на кровати. Шкафу она больше не доверяла. А то повесишь платье внутрь, оно возьмет и исчезнет. Нет уж, ненадежное оно, на наследство». Несмотря на бессонную ночь, Лиза проснулась около восьми. Умылась, почистила зубы, приняла душ со слизью из ржиного экстракта для придания бодрости, баночка которой завалялась в шкафчике в ванной. «И ничего, и не слизь, и это обыкновенный гель», — хмыкнула Лиза. «Слизь, не слизь, гель, не гель», а бодрость буквально свалилась на Лизу. Ладошки зазудели от желания сотворить какой-нибудь приворот или на худой конец состряпать завтрак. В дверь как раз постучали. Ричард, как и обещал, пришел отведать утреннего кофейку с ведьмовским поцелуем. Огнеборец, однако, вошел нахмуренный, уселся за стол, отпил кофе, а про поцелуй забыл. Лиза хоть и хотела обидеться и надуть губы, но сначала решила поинтересоваться, не случилось ли чего. Что опять лапа, понимающе спросила Лиза. Хуже, буркнул Ричард, закусывая плохое настроение свежеиспечённым оладушком. Ничего у нас не вышло. В смысле? не поняла Лиза, чуть не подавившись. Ричард что ей отворот поворот решил дать? Как это ничего у них не вышло? Сегодня рано утром состоялась большая городская советня. Как оказалось, мэр еще накануне подписал заявление на бессрочный отпуск, объяснила гнеборец. У Лизы тут же отлегло от сердца. Вон он о чем тоскует, она уж нехорошая подумать успела. Ну и что, не поняла Лиза? А то, что по закону не может советник решать вопросы мэрства в отсутствии мэра. Ну так пусть придет, делов-то, пожала плечами Лиза. «Так в отпуске он. Отбыл на отдых в неизвестном направлении», — нахмурился Ричард. «Вот так мэр. Взял и на моря поехал. Небось и девочек своих прихватил». «И ничегошеньки нельзя сделать?» — спросила Лиза. «Нет», — мотнул головой Ричард. Придется дождаться его возвращения, а тем временем городом править будет советнее». «Ну и пусть», — махнула рукой Лиза. «Мэр-то безобидный был. Пускай себе отдыхает». Ричард посмотрел на Лизу удивленно и даже с восхищением. Есть и о Марине новости, сказал он. И что? встрепенулась Лиза. Не сошлют ее из города. Ее признали невменяемой и пострадавшей от червей, что ей голову пожрали, а потому назначили ей принудительно добровольное лечение в лекарне. Видимо, кто-то из ее приспешников вовремя походатайствовал. И много у нее приспешников? шараба небольшой возок вот оно что оказывается значит лизе еще повезло что они на нее не всем скопом напали и долго будет длиться ее лечение пока не вылечат вздохнул ричард да бог с ними ричард нам они больше козни не состроят ласково сказала лиза по крайней мере пока мы мрени будет лечение отведывать доброе ты все таки он обнял ее за талию и чмокнул в нос «Ну ладно, побежал я на дежурство. Завтра зайдешь? «Нет, отсыпаться буду после работы». «Могу тебе слизь дать для бодрости и снятия усталости», — предложила Лиза. «Нет уж», — засмеялся Ричард. «А то вдруг ты ее заговорила, и я в не обращусь». «Ага, значит, думаешь, силушки моей хватит тебя колдовью подвергнуть». «Нет, не хватит, ведьма». «А чего ж тогда боишься?» — с вызовом спросила Лиза. Не боюсь, но опасаюсь. Подмигнул огнеборец и ушел. До встречи на балу! крикнула ему на прощание Лиза. Она убрала остатки завтрака и взялась заваривать зелий. Заказов было много, но Лиза справлялась. Вот уж не думала она, что так быстро все у нее получаться начнет. И уборка, и готовка, и снадобья, и лекарственные эликсиры. Мэр самоликвидировался. Мэриня на время тоже обезврежена завтра лиза с корнелей в ближайший лесок сходят за новыми травами а лавку откроет всего на пару часов график у нее был ненормированный открывая не открывая клиенты ломились в любое удобное им время кто в обед или ужин придет кто ночью заявится кто чуть свет в двери стучит работы много без нее лиза теперь точно не останется может и филиальчик открыть придется а что она тут а вредная кошка там Вот заживут!»